Глава двадцать четвертая. Очень надеялась, что, видя мое явное нежелание с ней общаться, свекровь уйдет, но она, как назло, делала вид, что веду я себя нормально, как обычно. Она действовала мне на нервы, сидя в кухне и наблюдая, как навожу я порядок. Хотелось развернуться и высказать ей все в лицо, а точнее прогнать из дома, да и запретить раз и навсегда лезть в мои дела – В мои, потому что с недавних пор общих дел с ее сыном у нас не осталось, и как член семьи Лариса Денисовна перестала для меня существовать. Но остатки вежливости не по отношению конкретно к ней, а лишь к ее возрасту останавливали меня от грубости». Странно, что сама она не замечала очевидного. Хотя о чем это я? Лариса Денисовна как раз чаще и делала что-то вопреки логике. Сейчас, надо понимать, она пыталась злить меня. Ну что ж, не дождется. «Чаю?» – повернулась я к ней, нацепив на губы самую приветливую улыбку – Думала в этот момент о своем, глянула на часы и поняла, что времени осталось в обрез, чтобы на скорую руку что-нибудь приготовить Глебу. И он уже через несколько минут должен вернуться из гимназии. «Не откажусь», — кивнула свекровь. Я машинально включила чайник и принялась чистить картошку. Решила быстро пожарить. Глеб любил жареную картошку с бутербродами. Не самая полезная пища, но вкусная и сытная. Времени на что-то большее все равно не было. — И что это ты делаешь? — нахмурилась Лариса Денисовна, когда я порезала картошку и поставила сковородку на огонь. — Неужели ты этой дрянью собираешься кормить своих мужчин? — Своего сына, — уточнила я. «А как же Стас?» «Ну, если хотите, можете накормить вашего сына деликатесами», — хмыкнула я. «К тому моменту я уже с трудом терпела ее нахождение в моей кухне, и чай она не пила, хоть я ей его и налила. Он уже давно остыл». «То есть Стасика ты кормить не будешь?» — взвизгнула свекровь, вскакивая со стула. «И женой его ты уже себя не считаешь?» — Как-то так получилось, — спокойно отозвалась я, не глядя на нее. В данный момент меня больше интересовала картошка. — Ну, знаешь, — громко засопила Лариса Денисовна, — это уже ни в какие ворота. Я сейчас же позвоню Стасику. — Делайте, что хотите, — еще более равнодушно ответила я, пожимая плечами. — Проводить вас? посмотрела на свекровь. «Где выход? Я знаю!» надменно вздернула она подбородок, скривив губы. «Вот и замечательно!» — пробормотала я. Выдохнула не раньше, чем осталась в кухне одна. Наконец-то она ушла, и что там она намерена делать дальше? Кому звонить, что говорить, меня мало волновало. Глеб пришел, когда я уже собиралась уходить. «Что-то ты задержался?» — пожурила я сына, хоть и не сердилась на него. Задержался он на какой-то час. «Придется тебе самому подогревать картошку». «Жареную?» — обрадовался сын. «Ага». «Круть! А ты опять на работу?» «Опять на работу», — кивнула, обуваясь. «И опять будешь поздно?» «Как вчера, сынок». «Мам, а ты мне правду сказала? Ты точно устроилась на работу?» «Точно, сынок, точно. Если я что-то искрыла, то точно не факт работы, а ее начинку». Но рассказать всю правду Глебу я была пока еще не готова. «А папа?» – как-то скомканно проговорил Глеб и замолчал, при этом отвел взгляд в сторону. «А что, папа?» – не поняла я сначала. «Ну, он сегодня придет?» Как бы мне хотелось ответить сыну «нет, не придет, папа теперь будет жить в другом месте». Но это были мечты, скорее всего, несбыточные и менять место жительства придется нам с Глебом». «Глеб, ты боишься папу?» – осенило вдруг меня. «Ну, конечно! После последней выходки Стаса, когда чуть не поднял на сына руку, в Глебе зародился страх. Я и сама не знала, чего ждать от Стаса, а сын так и вовсе никогда не видел его таким, и он молчал. «Не бойся, ничего плохого он тебе не сделает». «А если придет домой пьяный, лучше не задирай его, побудь в своей комнате до моего возвращения». «Хорошо», — кивнул сын и поплелся на кухню. «Ну вот, у Глеба получилось заразить своими страхами и меня. Чего можно ждать от Стаса, особенно если снова заявится пьяным? И хорошо, если я успею вернуться раньше него». Душа была не на месте, когда подъезжала к офисной высотке, Несколько раз за всю дорогу приходилось бороться с желанием развернуться и ехать домой, но разве я могу во второй-то рабочий день? И так уже отличилась, как могла, попросив аванс в первый. Холл первого этажа был довольно людным, но стремительно пустел. Все спешили по своим делам, оставляя работу в этих модных стенах. Я же, наоборот, заступала на смену. И сегодня мне нужно постараться выполнить работу в рекордно короткое время. У самого лифта, когда уже собиралась войти в него, меня перехватили. «Не хотите пожелать мне приятного вечера?» – раздался голос Филиппова. Я же с тоской смотрела, как закрываются дверцы лифта. Теперь придется ждать следующего. «Приятного вечера!» – посмотрела я на Максима Геннадьевича. «Прозвучало это как-то безрадостно», — нахмурился он. «У вас все хорошо?» Все нормально». Как можно бодрее отозвалась я, аккуратно забирая у него свою руку, которую он продолжал удерживать за запястье. «Почему-то мне так не кажется», — покачал он головой. «Максим Геннадьевич, мне нужно спешить», — обрадовалась я подоспевшему лифту. «Нет, не нужно». Снова взял он меня за руку и отвел от лифта. В каком смысле? Я же в таком, что на сегодняшний вечер от работы я вас освобождаю. И имею право, я ваш начальник, бегло улыбнулся он. Но вы мне все расскажете. Расскажу что? Все, что у вас произошло. И прошу вас, Алена, не спорьте со мной. Это занятие бесполезное.